Глава 27. В город со всеми удобствами. На следующий день прибывшие с главой города лекари совместно с Мошонкиным и Алексеем устроили консилиум. Состояние здоровья наследника коллективным разумом было признано как почти удовлетворительное. Транспортировка пациента посчитана возможной. — Едем, нечего тянуть, — принял решение глава. Наследника не спрашивали. Пациенты сами за себя не решают. Как попадают они в лекарские руки, свобода их заканчивается. Их удел назначение выполнять. Во всем лекаря слушаться, есть и спать. Перед отъездом в город Найденов успел с дедушкой и медведем парой слов перемолвиться. «Попросить вас с собой взять или одному мне ехать?» Дедушка так и сяк прикинул, имеющиеся варианты взвесил. «Поезжай один, нам светиться нечего, мы и сами доберемся. А в городе уже тебя найдем, там и решим, что и как». Медведь тоже был за это решение. Так и поступили. Средство передвижения главы города внушало уважение. Первой в сторону перемещения была в нем платформа. По периметру вся мешками с песком обложенная. На ней пулемет и солдаты. Далее обшитый стальными листами вагон, сверху которого находилась полусферическая башня с торчащей из нее пушкой. Полусфера еще и в разные стороны могла поворачиваться. Именно это она и делала, когда Алексей по перрону мимо проходил. Скорее всего, в это время проверяли ее работоспособность туда-сюда вертеться. Это так Найденов решил, с точки зрения дилетанта. В устройстве бронепоездов он ничего не смыслил. Третьим стоял паровоз. Узнать его можно было только по трубе. Как и рядом находящийся вагон, он представлял из себя что-то такое бронировано-угловатое. Следующим был еще один стальной ящик на колесах, в котором, как оказалось, и поедут в город наследник, лекари и глава. Окна здесь отсутствовали имелись пара башенок с пулеметами. Когда в этот вагон Найденов входил, на душе у него спокойно стало. Толщина стенок и двери была весьма солидной. Как только такую тяжесть паровоз и тащит. Завершали состав еще один полувагон с орудийной башней и платформа с пулеметами. Кто-то из военных, конечно, более бы квалифицированно поезд главы города описал, Но что с гражданского человека взять, коим Алексей являлся? Расположились в вагоне лежачие и ходячие пассажиры вольготно. Одно неудобство было, что снаружи не видать. Проплываемыми мимо пейзажами можно было только из пулеметных башенок полюбоваться. Но там все места были заняты кем положено. Старший лекарь Алексей Найденов к ним не относился. Ему с Машонкиным отдельное купе было выделено. Сиди там и не петюкай. Вот как жизнь-то повернулась. Давно ли на нарах в теплушке ехал? А сейчас стенки купе дорогой даже на вид кожей оббиты. Диванчик бархатный, столовые приборы серебряные, в хрустальном графинчике коллекционное вино. Кстати, надо его попробовать, а то Машонкин скоро в одно рыло его прикончит. — Повезло нам, парень. Вылечим наследника, награду получим. В городе место хорошее, как пить, предложат, — мечтал хирург. Найденов против такого ничего не имел, но планы у теперь старшего лекаря были несколько другие. — Попрошу еще главу, пусть мне без оплаты повышение квалификации предоставят, — строил воздушные замки Машонкин. — Надо теорию подтянуть. Практики у меня и дома хватало. Хирург, графинчик со столика сцапал, оставшиеся в нем себе в бокал и вылил. Не получилось найденного винишка попробовать. Частную практику открою, дом куплю, женюсь, расписывал план своего счастливого будущего Мошонкин. Алексей на мягком диванчике лежал, полеживал, своего попутчика слушал и гадал, будут они на грибной поляне останавливаться, Или нет? Не остановится, примета плохая. На дальнейшем пути беда может случиться. Девочка ему еще припомнилась, которая на одной ножке прыгала и песенку пела. «Паровоз, паровоз, ты куда нас повез? По полям, по лесам паровоз едет сам». Хорошо так у нее получалось. «Паровоз, паровоз, до поляны нас довез. Мы грибов поедим и дальше поедем. Вкусный там какой грибной суп был. Паровоз, паровоз, до поляны нас довез. Мы грибов поели и дальше едем. Что с ней сейчас? Отца ее, главы лесного, уже нет. Память к Алексею постепенно возвращалась. Звездочки одна за другой загорались. Темная зона становилась все меньше.